Те, что оставались у директора под залогом. Ну, этих, ну, кладоискателей. Не кладоискателей, не паспортов. Клара звонилась, сейчас же просила приехать. Поезжайте, я останусь тут. Глава вторая. Вот что случилось в музее. Перед самым выездом в горы на директора вдруг накатил... Приступ великодушия, с ним иногда случалось такое. Он посмотрел на кладоискателей. Они стояли понурец, отдали золото, а деньгами-то и не пахнет. Подмигнул им, сел за стол, вырвал лист из настольного блокнота и размашисто начертал. — Бухг! — Выдать рабочим суконного завода товарищам Юмашеву и Сучкову? — 300" Триста! В скобках прописью триста рублей в счет покупки экспонатов. Актом оформим после. Сделал росчерк, промокнул, посмотрел, протянул записку и бодро скомандовал. А ну, паспорта, ребята, и быстро-быстро валите в бухгалтерию, пока кассир не ушел. Юмашев, высокий, пожилой, с сухим желтым длинным лицом, очень похожий на китайца, он первый. Обнаружил клад, дисциплинированно вынул из пиджака книжечку в твердой зеленой обложечке с золотыми буквами и положил ее на стол. Деньгам он ровно как бы и не обрадовался. И Вася Сучков, паренек призывного возраста, поспешно вынул свою книжку и положил рядом. «Пожалуйста», — сказал он, — «это всегда при себе». Директор взял книжечки, посмотрел, полистал. «Правильно!» Василий Сучков, тринадцатого года рабочий. Юмашев Иван Антонович, 1880 -го года, Пропейска штамп Юмашев женат Сучков холост. Директор хотел спросить еще что-то, но тут зазвонил телефон, и он бросил паспорта, поднял трубку. Говорил, заместитель наркома Мирошников. Дело шло о смете. Мирошникову было что-то там непонятно, и против чего-то он возражал. Пока директор вникал, Юмашев и Сучков стояли и ждали. Во время одной из пауз Мирошников все время прерывался, чтобы что-то найти на столе и прочесть. Директор обернулся и сердито спросил «Ну что еще?» И Юмашев деликатно ответил квитанции, товарищ директор, в моем паспорте под обложкой». На ремонт велосипеда уж пять дней пропущено, а то завтра опять выходной. Но тут зам. наркома Мирошников нашел свой документ и заговорил. Директор крикнул Юмашеву «Возьми!» и Мирошникову «Не туда смотри! Ты смотри графу «Научная работа!»» Отвернулся и весь ушел в трубку. Владоискатели достали из паспорта квитанцию и вышли. Вот и все. Паспортов на другой день не оказалось. Вместо них лежали корочки. Позвонили в милицию, назвали фамилии. Милиция запросила адресный стол. А адресный стол выписал около десятка справок, и все они оказались не те. Не тот Сучков. И не тот Юмашев. Тех вообще не числилось ни в Алмате, ни в Каскелене, ни в Толгари. Ни в каких других пригородах. И ни на каком заводе они, конечно, тоже не работали. — Вот так и учат дураков, — сказал директор, заканчивая рассказ. — И некого, сам все отдал. Теперь как хочешь, так и ищи. Хоть цыганке ручку золоти, хоть потому череп угадай. И он скверно выругался. — Это... По какому же черепу? Спросил Зыбин. Было ранее, розовое утро. Еще и петухи не откричали.